Генри Катнер, Кэтрин Мур, «Когда рубится сук» Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на Бусти и Патрионе. Ссылки в описании. Они удивились, когда им удалось снять квартиру, пусть даже дорого и с безумными условиями в договоре найма, а Джо Колдран был просто рад, поскольку оттуда до университета было всего 10 минут на метро. Мира, его жена, заметила задумчиво лохматя свои рыжие волосы, что хозяева, видно, ожидают от жильцов Генеза, имея в виду деление организма пополам и возникновение сразу двух взрослых особей. Колдран широко улыбнулся. «Ты имеешь в виду простое деление, глупышка», сказал он, глядя на полуторагодовалого Александра, ползающего по ковру и готовящегося встать на свои толстенькие кривые ножки. Квартира и вправду была неплоха. Время от времени в нее заглядывало солнце, а комнат было больше, чем можно было ожидать за эту цену. Ближайшая соседка, экзальтированная блондинка, говорящая исключительно о своей мигрени, сообщила им, что в квартире 40 трудно удержать жильцов. Последний съемщик, страховой агент, кстати, большой любитель приложиться к бутылке, выехал, жалуясь на каких-то маленьких человечков. Они якобы звонили в его дверь в самое разное время и спрашивали некоего Потта или кого-то с похожей фамилией. Только через некоторое время Джо отождествил под горшок с колдруном котлом. Сейчас они довольны, сидели на диване и смотрели на Александра. Прелестный ребенок. Как у всех малышей, на шее у него был валик жарка, а ножки, по мнению колдруна, напоминали грубо отесанные конечности древнего идола. По крайней мере, именно так они выглядели. Притягивала взгляд и просто восхищала невероятная пухлявость и розовость. Александр засмеялся, встал и, раскачиваясь не хуже пьянчуги, направился к родителям Лепеча что-то непонятное. «Глупышка», — сказала Мира и бросила ребенку его любимую бархатную свинку. «Ну, к зиме мы готовы», — подытожил Колдрон. Это был высокий, стройный мужчина с нервными движениями, способный физик, влюбленный в свою работу в университете. Мира, маленькая, рыжая, с курносым носиком и карими глазами, недовольно фыркнула. Если бы только найти прислугу, иначе я заслужусь. Ты говоришь, как приговоренная к смерти. Что значит заслужусь? Как служанка, подметая, готовя, убирая. Дети это трудный экзамен. Да, но ему стоит подвергнуться. Это мелочи по сравнению с Александром, он превзойдет самого себя. В дверь позвонили, Колдран встал с дивана, прошел через комнату и открыл дверь. Сначала он не заметил никого и, только взглянув вниз, увидел такое, что повергло его в оцепенение. В холле стояли четверо мини-людей. Точнее говоря, мини они были от и ниже, поскольку черепа у них были огромные, размерами и формой напоминающие арбузы. А, кроме того, их покрывали шлемы из поблескивающего металла, лица их, засушенные с резкими чертами, почти маски, покрывала густая сеть морщин. Одежда неприятных крикливых цветов, казалось, сделанных из бумаги. «Что вам угодно?» — почти равнодушно спросил Колдрон. Четверо пришельцев обменялись быстрыми взглядами, и один спросил. «Мистер Джозеф Колдрон?» «Да». «Мы», — заявил самый сморщенный из четверых, — «потомки вашего сына. Он супер-ребенок, и мы прибыли, чтобы воспитывать его». «Вот как», — сказал Колдрон, — «Ах, да, конечно, я... Послушайте...» «Что такое?» «Супер...» «Он здесь!» — крикнул другой карлик. «Это Александр! Наконец-то нам удалось попасть в нужный момент!» И он проскользнул в квартиру мимо ног Колдрона. Колдран замахал руками, тщетно пытаясь их задержать, но человечки без труда ускользнули от него. Когда он повернулся, они уже окружили Александра. Мира, поджав ноги, удивленно разглядывала пришельцев. Смотрите! произнес Карлик, видите его потенциальную дефизию. По крайней мере, прозвучало это так. А его череп, Бордент, вставил другой. Это необычайно важная часть. Эти извилины почти идеальны. Превосходно, признал Борден, чуть наклоняясь вперед. Александр вытянул ручку к морщинистому лицу, поймал Бордента за нос и сжал за всех сил. Борден терпеливо ждал, пока малышу надоест. «Недоразвитый», — терпеливо сказал он, — «но ничего, мы его воспитаем». Мира спрыгнула с дивана, подхватила ребенка на руки и отступила к нише. «Джой, ты им позволяешь? Что это за невоспитанные создания?» «Да бог их знает», — ответил Колдрен, Облизнув пересохшие губы, он грозно спросил. «Что это за шутки? Кто вас сюда прислал?» «Александр», — объяснил Бордонт, — «из года, ну, примерно так, 2450-го. Он практически бессмертен. Только насилие может уничтожить кого-либо из суперменов, а в 2450-м насилия не бывает». Колдрон вздохнул. «Нет, я серьезно, шутки шутками, но много раз мы предпринимали попытки». «В годах 1940, 1944, 1947 всегда в одном и том же месте. Мы пребывали слишком рано, либо слишком поздно. Ну а теперь попали в нужный сектор времени. Наша задача — воспитание Александра. Как его родители вы должны испытывать гордость. Знаете, мы чтим вас как прародителей новой расы». Тфу ты!» — воскликнул Колдрун. «Все, довольно». «Им нужно доказательство, Добиш», — заметил один из карликов. «Не забывай, они только сейчас узнали, что Александр — хомо суперер, а не хомо Сапинс. «Хомо хумани, человек человеческий», — уточнила Мира. «Александр — совершенно нормальный ребенок». «Совершенно супернормальный», — возразил Добиш. «А мы его потомки». «И вы, стало быть, суперлюди» скептически заметил Колдорн, меряя взглядом мини-человечков. «Не все, хотя среди нас много суперменов типа свободного икса. Биологической нормой является специализация и лишь некоторые супермены чистой воды. Одни специализируются в логике, другие — в вербинатике, третьи, как, например, мы — советники. Будь мы суперменами типа свободного икса, вы бы не могли так стоять и говорить с нами. Или хотя бы даже смотреть на нас». Мы только части, а такие, как Александр, составляют великолепное целое. Джоб прогони их, сказала Мира, уставшая от этой сцены. Я чувствую себя как жена дербера, Колдрон кивнул. О'кей, а ну-ка, господа, убирайтесь. Я говорю серьезно. Да, им нужно доказательство, согласился Добиш. Что, покажем небокрут? «Слишком уж хлопотно!» — возразил Бордонт. «А может, устроим показательный урок? Успокоитель?» «Успокоитель?» — удивилась Мира. Бордонт вынул из своей бумажной одежды какой-то предмет и повертел его в ладонях. Пальцы его изгибались во все стороны. Колдран почувствовал легкий удар тока. «Джо, я не могу шевельнуться!» — сказала Мира, вдруг побледнев. «Я тоже. Не волнуйся, это... это...» Он замолчал. «Садитесь!» — приказал Борден, продолжая крутить предмет в руках. Колдорны Мира направились к дивану и сели. Языки их одревенели, сами они тоже. Добиш подошел к ним, вскарабкался на диван и вырвал Александра из рук матери. В глазах Мира стоял ужас. «Мы не причиним ему вреда», — заверил Добиш. Мы только дадим ему первый урок. Ты взял приборы, Финн? Они в мешке. Финн вытащил из кармана 30-сантиметровый мешок, из которого высыпалось невероятное количество вещей. Вскоре весь ковер был усеян предметами странных форм и непонятного назначения. Колдрон узнал среди них тессеракт. Четвертый карлик, которого, как оказалось, звали Кват, успокаивающе улыбнулся озабоченным родителям. «Смотрите тоже, но научиться вы не сможете, у вас нет такого потенциала. Вы homo sapiens, а вот Александр...» Александр показывал, на что он способен. С присущим детям дьявольским упрямством он отказывался помогать наставникам, он то отползал назад, то вскрикивал, то принимался восторженно разглядывать свои ступни, то совал в рот кулачки горько плакал, то таинственный и монотонно лепетал о чем-то непонятном — И, наконец, дал Добишу в глаз. Человечки оказались невероятно терпеливыми. Через два часа урок закончился, но Колдорн не заметил, чтобы Александр многому научился. Бордент снова покрутил свое устройство, потом вежливо поклонился и скомандовал отход. Четверо карликов покинули квартиру, а минутой позже Колдрон и Мира вновь обрели способность двигаться. Мира соскочила с дивана, пошатываясь на древеневших ногах, подхватила Александра и вновь упала на диван. Колдрон бросился к двери, распахнул ее настежь, холл был пуст. «Джо!» — «Джо позвала Мира тонким, испуганным голосом. Колдрон вернулся и погладил ее по голове, глядя вниз на светлую кудрявую головку Александра. «Джо, мы должны... должны что-то сделать!» «Не знаю», — ответил он, — «если что-то случится...» «Уже случилось!» «Они же не пытались причинить ему вреда?» — неуверенно заметил он. «Наш малыш! Какой он суперребенок. «Ну ладно, я достану свой револьвер, что еще я могу сделать?» «А я сделаю!» — пообещала Мира. «Гнусные гномы! Вот увидишь, я кое-что сделаю!» Однако сделать можно было мало что. На следующий день они дружно избегали этой темы. В четыре часа дня они сидели с Александром в кино на новейшем цветном фильме. Здесь человечки не смогут их найти. Внезапно Колдран почувствовал, что Мира замерла, и, повернувшись к ней, понял, что сбылись худшие опасения. Мира вскочила, с трудом хватая воздух, и вцепилась мужу в плечо. «Александра нет!» «Как нет?» «Он просто исчез. Я отдержала его. Пойдем отсюда!» «Может, ты его выпустила?» — глупо спросил Колдрон и чиркнул спичкой. Сзади начали возмущаться, но Мира уже протискивалась вдоль ряда. Под сиденьем не оказалось никаких детей, поэтому Колдрон догнал жену в вестибюле. «Исчез!» — бормотала Мира. «Просто исчез! Может, перенесся в будущее? Джо, что же нам делать?» Колдрон поймал такси буквально чудом. Едем домой, скорее всего, он там. Во всяком случае, я надеюсь. Да, конечно, дай мне сигарету. Он будет дома. Александр и вправду был дома, сидел на корточках с интересом, глядя на прибор, который демонстрировал квад. Безумно яркую взбивалку с четырехмерными приставками, болтающую тонким, высоким голосом, не по-английски. Как только Колдрон и Мира вошли в квартиру, Бордон чёлкнул успокоителем и завертел его в руках. Джо схватил жену за руку и потащил назад. «Подождите», — торопливо сказал он, — «не нужно, мы не будем вам мешать». «Джо», — Мира старалась освободиться, — «ты позволишь им?» «Тихо», — приказал он, — «Бордон, убери эту штуку, мы хотим с вами поговорить». «Согласен, если пообещаете не мешать». Обещаем. Колдрон силой подвел Миру к дивану и усадил ее. «Послушай, дорогая, с Александром ничего не случится, они не причинят ему вреда». «Вреда, скажете тоже?» — воскликнул Финн. «В будущем с нас шкуру сдерут, если мы причиним ему вред в прошлом». «Замолчи», — распорядился Бордент, явный предводитель всей группы. «Я рад, что вы хотите сотрудничать, Джозеф Колдрон. Моей натуре противно насилие против полубога». Как бы то ни было, вы отец Александра. Александр вытянул пухлую ручку и пытался коснуться крутящейся взбивалки. «Дать ему сыворотку?» — спросил Кват. «Не спеши», — ответил Бордент. «Через неделю он поумнеет, и можно будет ускорить процесс. А сейчас, мистер Колдрон, прошу расслабиться. Может быть, вы чего-нибудь хотите?» «Выпить». «Он имеет в виду алкоголь», — объяснил Финн. «Рубаят упоминает об этом, помнишь?» «Рубаят?» «Поющий рубин из двенадцатой библиотеки». «Ах, этот!» — протянул Бордент. «Я думал, это таблица и еговы. А что с громом? Сделаешь немного алкоголя, Фин. Колдрон проглотил слюну. «Не беспокойтесь, у меня есть в буфете. Можно мне...» «Вы здесь не узники?» По голосу Бордента было ясно, что он потрясен. «Мы просто хотели, чтобы вы выслушали наше объяснение, а потом... потом всё будет иначе». Мира тряхнула головой, когда колдерн протянул ей стакан, но он многозначительно взглянул на нее. «Ты даже не почувствуешь этого, ну, смелее». Она не сводила глаз с Александра. Ребенок подражал писклявым звукам, издаваемым взбивалкой. Они были пронзительны и неприятны. «Лучи действуют», — заметил Кват. «Однако зритель оказывает слабое мозговое сопротивление». «Добавь напряжение», — посоветовал Бордент. «Мадживаба», — произнес Александр. «Что это?» — спросила Мира неестественным голосом. «Супер язык? Бордент улыбнулся ей. «Нет, просто детский лепет». Александр заплакал. «Супер-ребенок он или нет, но когда он плачет, тому есть какие-то причины. Ваша опека включает и это?» «Разумеется», — спокойно ответил Кват. Вместе с Финном они вынесли Александра из комнаты. Бордонт вновь улыбнулся. «Вы начинаете нам верить!» — заметил он. «Это нам поможет!» Колдрон попивал виски, чувствуя жжение во рту и ледяной холод в желудке. «Будь вы людьми», — нерешительно начал он. «Будь мы людьми, мы никогда не попали бы сюда. Старый образ жизни меняется, и когда-то это должно начаться. Александр I, Homo superior». «Но почему, почему именно мы?» — спросила Мира. «Генетика. Вы оба имели дело с радиоактивностью и особым коротковолновым излучением, действующим на плазму эмбрионов. Началась мутация...» за который последуют новые. Вы умрете, но Александр будет жить очень долго, возможно, даже тысячу лет». «А это ваше путешествие из будущего», — сказал Колтрон. «Вы, говорите, вас послал Александр?» «Взрослый Александр, зрелый супермен. Разумеется, это совершенно иная культура, недоступная вам. Александр — один из свободных иксов». Он сказал мне, разумеется, с помощью машины-переводчика, Бордент, до тринадцатилетнего возраста во мне не замечали Супермена, и я развивался, как обычный гомосапик. Я сам не знал своего потенциала, и это было очень плохо. Поверьте мне, это действительно плохо. Отвлекшись ненадолго от темы, Бордент добавил. Организм не может проявить свои возможности в полной мере, если не обеспечить ему оптимальных условий развития с самого рождения или, по крайней мере, с детства. Александр сказал мне, «Я родился около 500 лет назад. Возьми несколько советников и отправляйтесь в прошлое. Найдите меня младенцем, обеспечьте специальное воспитание с самого начала. Думаю, это мне поможет». «Вы считаете, что прошлое можно формировать?» спросил Колдрон. «Оно влияет на будущее. Нельзя изменить прошлого, не меняя при этом будущего, но события имеют тенденцию обратного дрейфа. Существует временная норма, некий общий уровень. В первичном секторе времени мы не смогли бы навестить Александра, однако теперь это изменилось. А значит, изменится и будущее, пусть и немного. Разумеется, не будет никаких переломов темпоральных осей». Просто взрослый Александр вполне реализует свой потенциал. Александра, лучащегося довольством, вновь принесли в комнату, и Кват продолжил урок со взбивалкой. «Вы, мало что можете сделать», — сказал Бордент. «Надеюсь, теперь вы это понимаете». «Александр будет выглядеть так же, как и вы?» — спросила Мира. «О, нет, он совершенен в физическом смысле». Конечно, я его никогда не видел, но... Хозяин всех времен, сказал Колтрон. Мира, ты понимаешь, о чем речь? Да, о Супермене. Вот только он наш ребенок. Он останется вашим, нетерпеливо вмешался Бордон. Мы вовсе не собираемся лишать его благотворного влияния дома и родителей. Это нужно каждому ребенку. Действительная терпимость к молодым — это черта эволюции, обеспечивающая появление супермена, подобно тому, как подготовкой к этому является исчезновение червеобразного отростка. В определенные периоды истории человечество становится податливым к возникновению новой разновидности человека. До сих пор это не удавалось, происходили, так сказать, антропологические выкидыши. И пусть меня зажмут дверью, если это не важно. Малыши ужасно раздражают, Долгое время они остаются совершенно беспомощными, испытывая терпение родителей. Чем ниже уровень животного, тем быстрее взрослеют его детёныши, а у людей нужно много лет, чтобы дети обрели независимость. Поэтому терпение родителей все возрастает. супер не повзрослеет лет до двадцати. — Значит, Александр так и останется ребенком? – спросила Мира. Физически он достигнет размеров восьмилетнего гомосапика, а умственно в его случае неприменима интеллектуальная или эмоциональная мерка. Он не будет благоразумен, как неблагоразумные другие дети. Нужно время, чтобы развилась селективность. Зато его возможности будут намного больше, скажем, ваших в детстве. — Это хорошо, — сказал Колдром. У него будут обширные горизонты... — Его разум способен охватить и усвоить гораздо больше вашего. Мир для него — настоящая сокровищница, и его ничем нельзя ограничить. Однако нужно не так уж много времени, чтобы сформировались его разум и личность. — Я еще хочу выпить, — попросила Мира. Колдрон подал ей виски со льдом. Александр тыкал в глаз Квату пальцем и пытался его выковырнуть. Кват покорно сносил эти пытки. «Александр!» — крикнула Мира. «Сидите спокойно!» — приказал Бордент. «В этом отношении Кват гораздо терпеливее, чем вы». «Мне бы не хотелось, чтобы он вырвал ему глаз», — сказал Колдрон. «Кват — это ничто по сравнению с Александром, и он это знает!» К счастью для Квата, Александру надоела эта игра, и он вновь переключился на взбивалку. Добби и Финн склонились над малышом, внимательно вглядываясь в него. Колдрон чувствовал, что дело здесь в чем-то большем. «Индуктивная телепатия», — объяснил Бордент, — «требует много времени, поэтому мы начинаем ее сейчас. Просто здорово, что мы, наконец, попали в нужный временной сектор. Я звонил в эту дверь раз сто, но никогда прежде». «Севелись», — отчетливо сказал Александр. «Давай, севелись!» Бордент кивнул. «Все, на сегодня хватит. Мы придем завтра. Вы будете готовы?» «Думаю, мы будем готовы, как всегда», — ответила Мира, допивая свой стакан. В тот вечер они выпили еще и всесторонне обсудили этот вопрос. Осознание средств и возможностей четырех человечков тоже повлияло на ход их рассуждений — Никто из них не испытывал больше сомнений. Они знали, что Бордент и его товарищи прибыли из будущего, отстоящего на пятьсот лет, по желанию будущего Александра, выросшего в Супермена. «Удивительно, правда?» — сказала Мира. «Наш пухленький младенец превращается в таинственного чудесного ребенка». Когда-то это должно было начаться, как сказал Бордент. Только бы он не стал похож на этих гномов. Он будет суперменом, и мы с тобой родоначальники новой расы. «Я чувствую себя как-то странно», — пожаловалась Мира. «Успокойся», — утешал ее Колдром. — «выпей еще немного». И «Этот их жаркон?» «Это их язык», — заметил Колдром. «Нет, Александр будет говорить по-английски, я знаю свои права». «Не похоже, чтобы Борден собирался их нарушать». Он уверял, что Александру нужна семья. Только поэтому я еще не спятила, призналась Мира. Если, конечно, он, они не заберут нашего малыша. Спустя неделю стало совершенно ясно, что Бордент не собирается посягать на родительские права. По крайней мере, не больше, чем это необходимо, и только два часа в день. За это время четверо человечков выполняли свою задачу, вбивая в голову Александра все знания, которые его, хоть и супер, но все-таки детский разум, мог вместить. Они не пользовались кубиками, детскими стежками и считалками. Оружие, которое они применяли в этой битве, было тайным, но эффективным. Не подлежало сомнению, что чему-то они Александра научили. И как витамин В, если полить им корни, вызывает рост растения, Так витамины этих наук пропитал Александра, и его мозг потенциального супермена начал развиваться молниеносно. На четвертый день он уже внятно говорил. На седьмой с легкостью мог вести разговор, хотя мышцы лица еще недостаточно развитые и быстро уставали. Щеки его по-прежнему были младенческими. Он еще не стал человеком в полной мере, если не считать отдельных случаев, однако такое случалось все чаще. На ковре царил жуткий беспорядок, человечки уже не забирали свои приборы, оставляя их Александру. Малыш ползал, он не слишком утруждал себя хождением, потому что ползал гораздо лучше между этими предметами, выбирал некоторые из них и соединял между собой. Мира пошла в магазин, человечки должны были появиться не раньше, чем через полчаса, Колдрон, утомленный работой в университете, налил себе виски с содовой и наблюдал за потомком. «Александр...» — окликнул он его. Александр не ответил. Он соединил какую-то вещь с каким-то устройством, засунул её во что-то другое и сел с довольным видом. Потом спросил... «Что?» Речь его звучала не идеально, но слово узнавалось безошибочно. Александр шамкал, как беззубый старик. «Что ты делаешь?» — спросил отец. «Нет!» «Что-что?» «Нет!» «Нет-что?» «Я знаю, что», — сказал Александр. «И этого достаточно». «А, понимаю». Колдрон смотрел на чудо-ребенка с некоторым опасением. «Ты не хочешь говорить?» «Нет». «Ну, хорошо, пусть так». Принеси попить», — распорядился Александр. У Колдрана мелькнула безумная мысль, что малыш требует виски с содовой. Потом он вздохнул, поднялся и вернулся с бутылкой. «Молока!» — сказал Александр, отказавшись пить принесенное отцом. «Ты говорил, что хочешь пить? А разве вода не питьё?» «Боже мой!» — подумал он, — «я устраиваю диспут с младенцем, отношусь к нему как... как ко взрослому. Ведь это не взрослый, а просто толстячок малыш, сидящий на попке на ковре и играющий конструктором». Игрушка сказала что-то тонким голосом, и Александр буркнул. «Повтори!» И игрушка послушалась. «А это что?» — спросил Колдрон. «Нет!» Колдрон сходил на кухню и принес молоко, а себе налил еще виски. Чувствовал он себя так, словно внезапно пришли родственники, которых он не видел лет десять. Как, черт возьми, вести себя супер-ребёнком? Отдав молоко Александру, он вернулся на кухню, Тем временем вернулась Мира, и ее крик заставил мужа торопливо вбежать в комнату. Александр блевал с миной ученого, наблюдающего некое удивительное явление. — Александр! — воскликнула Мира. — Тебе плохо? — Нет! — ответил Александр. — Я пробую процесс извержения пищи. Нужно научиться контролировать пищеварительные органы. Колдран криво улыбаясь прислонился к двери. Ну да и начинать нужно уже сейчас. Я устал, сообщил Александр. Уберите это. Три дня спустя ребенок решил, что его легким нужна тренировка и начал кричать. Кричал он в любое время и с вариациями, пел, ревел, гласил, выл и не переставал, пока не решил, что уже хватит. Соседи подали жалобу. «Малыш, может, ты наступил на иголку?» — спросила Мира. «Дай мне посмотреть». «Иди отсюда!» — ответил Александр. «Ты слишком горячая. Открой окно, я хочу свежий воздух!» «Конечно, дорогой, конечно!» Она вернулась в постель, и Колдрон обнял ее. Он знал, что утром у нее будут синяки под глазами. Александр продолжал орать в своей кроватке. Так проходили дни. Четверо человечков приходили ежедневно, чтобы учить Александра, и были вполне довольны его успехами. Они не жаловались, когда Александр давал волю своим желаниям и бил их по носам или рвал бумажные одежды. Бордент хлопнул себя по металлическому шлему и триумфально улыбнулся Колдрону. «Он делает успехи, развивается!» Я вне себя от удивления. А как у него с дисциплиной? Александр оторвался от занятий с кватом и заявил «Человеческая дисциплина меня не кашается, Джозеф Колдрон». «Не называй меня так. В конце концов, я твой отец?» «Это примитивная биологическая необходимость». «Ты недостаточно развит, чтобы наушать меня нужной мне дисциплине. Твоя задача — обеспечить мне родительскую работу!» «Просто-напросто, как инкубатор», — заметил Колтрон. Но обожествляемый инкубатор», — успокоил его Бордонт. «Можно сказать, бог, отец, отец новой расы». «Я чувствую себя скорее Прометеем», — холодно ответил отец новой расы. Он тоже был нужен. Окончил тем, что орел выклевал ему печень. «Вы многому научитесь от Александра!» «Он утверждает, что я не способен это понять». «А разве это не так?» «Наверняка так. Я просто типичный отец», — сказал Колдрон и в мрачном молчании уставился на Александра, который под надзором Квата монтировал какое-то устройство из мерцающего стекла и металлической спирали. «Квад, осторожно с яйцом!» — сказал вдруг Бордент. Финн схватил голубоватый яйцеобразный предмет, прежде чем до него дотянулась пухлая ручонка Александра. «Оно не опасно!» — заверил Квад. «Его еще не подключили? Он мог его подключить!» «Хочу это еще!» — требовал Александр. «Дай! Дай мне его!» «Не сейчас, Александр!» — объяснил Бордент. Сначала ты должен научиться правильно подключать его, иначе тебе может быть плохо. Я ж умею, я ж умею это сделать. Ты еще не настолько логичен, чтобы оценить свои возможности немного позднее. Вероятно, я рассуждаю сейчас несколько философски, а, добишь? Добиш присел на корточки и присоединился к Александру. Мира вышла из кухни, окинула быстрым взглядом всю сцену и торопливо отступила обратно. Колдрон поспешил следом. ⁇ Я не привыкну к этому даже за тысячу лет ⁇ медленно произнесла она, обрезая подгоревший край пирога. Он мой ребенок только когда спит. Мы не проживем тысячу лет, заверил ее Колдрон. ⁇ А он проживет. Жаль, что мы не можем найти прислугу сегодня я снова, пыталась. ⁇ Устала сказала Мира. Бестолку. Все теперь работают на военных заводах. Но ты же не можешь делать все сама. Ты помогаешь мне, когда можешь. Правда, у тебя и без того много работы, но не вечно же так будет. Интересно, каким был бы наш следующий ребенок? Мне тоже интересно, но, думаю, мутации не такое простое дело. Они случаются раз в жизни. А, впрочем, не знаю. Так или иначе, сейчас это не важно. Нам вполне хватает одного ребенка. Мира взглянула на дверь. «Там все в порядке. Посмотри, пожалуйста, я беспокоюсь за него». Все в порядке». «Я знаю, но это голубое яйцо, Бортон говорил, оно опасно. Я сама слышала». Колдрен заглянул в приоткрытую дверь. Четверо карликов сидели напротив Александра, глаза у малыша были закрыты. Внезапно он открыл глаза и гневно взглянул на отца. «Не входи!» — приказал он. «Ты нарушаешь контакт?» «Прошу прощения», — сказал Колдорн, выскальзывая из комнаты. «Всё в порядке, Мира. Его диктаторская малость жива и здорова». «Он же Супермен», — неуверенно заметила мать. «Нет, супер-ребёнок, а это ни одной тоже». «Его последняя мания», — говорила Мира, склоняясь над духовкой, — «это загадки или что-то вроде них. Я так смущаюсь, когда не могу угадать, но он говорит, что это хорошо для его я» компенсирует ему физическую слабость. — Загадки подумать только. Я тоже знаю несколько. — Для него твои загадки будут слишком просты, — с мрачной уверенностью заметила Мира. Так и получилось. Айбе, сидевшие на трубе, были встречены с презрением, которого вполне заслуживали. Александр подверг анализу отцовские загадки, пропустил их сквозь свой логический разум, вскрыл их слабые места, семантические и логические ошибки, после чего загадки отбросил. Или же разгадал, отвечая с такой необычайной уверенностью, что Колдорен был слишком смущен, чтобы называть верный ответ. Он ограничился вопросом, в чем разница между вороной и столом. А поскольку даже сумасшедший шляпник не сумел разгадать свои загадки, с легким ужасом выслушал лекцию по сравнительной орнитологии. Потом он позволил Александру мучить себя детскими остротами, касающимися связи гамма-лучей и фотонов, пытаясь сохранить при этом философское спокойствие. Мало что раздражает сильнее загадок ребенка, Его насмешливый триумф — пыль, в которой ты валяешься. — Александр, оставь отца в покое, — сказала Мира, входя в комнату с распущенными волосами. Он пытается читать газету. «Ваша информация ничего не значит». «Вообще-то я смотрю комикс», — возразил Колдрон. «Хочу знать, отомстят ли Кацинямер и Капитану за то, что он подвесил их над водопадом». «Формула юмора категории категории начал был Александр, но возмущенный Колдрон ушел в спальню. К нему присоединилась Мира. «Он снова мучил меня загадками», — сообщила она. Посмотрим, что там сделали Кацинямеры. Выглядишь ты, неважно, может, простыла. Нет, просто не накрасилась. Александр сказал, что болеет от запаха пудры. Ну и что, он же не мимоза? Но болеет, разумеется, он это нарочно. Слушай, он снова идет сюда, чего ты хочешь. Александру нужна была аудитория. Он придумал новый способ издавать звуки при помощи пальцев и губ. Порой нормальные фазы развития ребенка вынести было труднее, чем периоды супер-ребенка. Через месяц Колдеран понял, что самое худшее еще впереди. Александр вторгался в такие области знаний, где не ступала нога человека, и словно пиявка присасывался к отцу, чтобы высосать его мозг в погоне за малейшими крохами знаний, собранными этим несчастным. Точно так же он вел себя с матерью. Мир был для него сокровищницей всяческих знаний, он жадно интересовался всем, и ничто в доме не могло укрыться от его внимательного глаза. Колдрон начал закрывать дверь спальни на ночь, кроватка Александра стояла теперь в другой комнате, но дикий рев мог разбудить его в любое время. В самый разгар подготовки к обеду Александр заставил миру прервать свое занятие и объяснить ему принцип действия духовки. Он вытянул из нее все, что она знала, а затем перешел на более запутанные аспекты этого вопроса и высмеял ее невежество. Обнаружив, что Колдрон физик, факт старательно от него скрываемый, он безжалостно накинулся на него. Задавал ему вопросы из геодезии и геополитики, напытывался о клачных и монорельсе, интересовался коллоидами и биологией, Однако при этом малыш был скептичен и сомневался в глубине отцовских познаний. — Вы с Мирой, Колдрон, мои ближайшие контакты с Шапиком, и значит, это только начало. Убери сигарету, она вредит моим легким. Хорошо, — согласился Колдран. Он устало поднялся с чувством, что его гоняют из комнаты в комнату, и отправился на поиски Миры. — Скоро придет Бордент, может, сходим куда-нибудь, а? «Класс!» — она мгновенно оказалась перед зеркалом и принялась поправлять прическу. «Нужно сделать химию, если бы только у меня было время. Завтра я возьму выходной и посижу дома. Тебе нужно отдохнуть». «Нет-нет, дорогой, скоро экзамены, у тебя много работы». Александр заорал. Оказалось, он хочет, чтобы мать спела. Его интересовала звуковая шкала гомосапика — а также эмоциональный и усыпляющий эффект колыбельных. Холдоран приготовил себя выпить, сел на кухне и закурил, думая об ошеломляющем предназначении своего сына. Мира перестала петь, и он ждал плача Александра, однако тишина длилась и длилась, а потом Мира кинулась к нему вся дрожа с вытаращенными глазами. «Джо!» — она упала в его объятия. «Быстро дай мне виски или...» «Держи меня крепче!» «В чем дело?» Он сунул ей в руки бутылку, подошел к двери и выглянул. Александр спокоен, ест конфеты. Мира не стала терять время на поиски стакана, горлышко бутылки стучало о ее зубы. «Посмотри на меня! Ты только посмотри на меня! Я в ужасном состоянии!» «Что случилось?» «О, ничего, совсем ничего. Просто Александр занимается черной магией!» Она упала на стул и вытерла ладонью лоб. «Знаешь, что сделал наш гениальный сын?» «Укусил тебя?» — рискнул угадать Колдран ни секунды, не сомневаясь в такой возможности. «Хуже. Гораздо хуже. Он попросил у меня конфету. Я сказала, что в доме их нет. Тогда он велел мне идти вниз в магазин и купить. Я объяснила, что сначала должна одеться, а кроме того устала. Почему ты не попросила меня сходить? Некогда было». Прежде чем я успела хоть что-то сказать, этот сопливый Мерлин махнул волшебной палочкой или чем-то вроде нее, и, и, и я оказалась в магазине внизу, около прилавка с конфетами. Колдрон уставился на нее. — Он вызвал у тебя амнезию? — Не было ни малейшего перерыва во времени. Просто так, раз-два, и я уже стою там, вот в этих самых тряпках, без пудры и с волосами на бегудях. — «В магазине оказалась миссис Бушерман. Она выбирала курицу, помнишь, живет напротив. Так она сказала, что я должна уделять себе больше внимания!» Яростно закончила Мира. «Боже мой! Телепортация, как назвал это Александр. Он научился чему-то новому. Я не собираюсь больше это терпеть, Джо. В конце концов, я не тряпичная кукла!» Мира была на грани истерики. Колдрен вошел в комнату и остановился, разглядывая ребенка. Мордашка Александра вся была измазана шоколадом. Послушай, умник, сказал он малышу. Оставь, мать, в покой, понял. Я ничего ей не сделал, невнятно пробормотал чудо ребенок. Я просто был проворен. Значит, не будь таким проворным. Где ты вообще научился этой штуке? Телепорта! Кват мне вчера показывал, сам он этого сделать не может, но я же шупермен, свободный икс, поэтому могу. Я еще не до конца ее освоил. Если бы я попытался телепортировать миру Колдрон в Нью-Джерси, мог бы по ошибке уронить ее в реку Гуджон». Колдрон пробормотал что-то далеко не лестное. «Как-как? Это выражение англо-шакшонского происхождения?» — Неважно. В любом случае ты не должен обжираться шоколадом, ты заболеешь. Мать за тебя уже заболела, а меня просто тошнит. — Иди, иди отсюда, — сказал Александр. — Я хочу шашредоточиться на вкусе. — Я говорю, ты заболеешь. Шоколад слишком тяжелый для твоего желудка. Отдай сюда, ты уже достаточно съел. Колдрен протянул руку за бумажным пакетом, но в этот момент Александр исчез. В кухне запищала Мира. Тяжело вздохнув, колдрин вернулся на кухню, как он и ожидал. Александр был там, сидел на духовке и жадно запихивал в рот шоколадную конфету. Мира держала в руках бутылку. «Что за дом?» — сказал колдрин «Ребенок телепортируется по всей квартире, ты хлещешь виски на кухне, а мне грозит нервный срыв». Он начал смеяться. — Окей, Александр, можешь оставить конфеты себе. Я знаю, когда нужно спрямить линию обороны. — Мира Колдрон, — произнес Александр, — я хочу вернуться в ту комнату. — Лети, — предложил Колдрон. Впрочем, ладно, я отнесу тебя. — Не ты она. Ходит в лучшем ритме. — Ты имеешь в виду шатается? — уточнила Мира, но послушно отставила бутылку, встала, взяла на руки Александра и вышла из кухни. Услышав через минуту ее крик, Колдрон нисколько не удивился. Когда он присоединился к счастливой семье, Мира сидела на полу, растирая руки и кусая губы, а Александр смеялся. «Ну что опять?» «Он ударил меня током!» — тонким голосом пожаловалась Мира. «Как электрический угорь. И сделал это нарочно! Александр, прекратишь ты, наконец, смеяться!» «Упала, упала!» — торжествующе лепетал малыш. Закричала и упала!» Колдрон взглянул на Миру и стиснул зубы. «Ты нарочно это сделал?» — спросил он. «Да, она упала и было так смешно!» «Ты сейчас будешь у меня выглядеть гораздо смешнее, супермен ты или нет, но взбучку ты заслужил!» «Джо!» — предостерегающе воскликнула Мира. «Подожди, он должен научиться уважать права других!» «Я Хома суперер!» заявил Александр с такой миной, словно выложил решающий аргумент. «А я хочу поговорить с Homo Пастериор своим сыном», сообщил Колдрон, пытаясь схватить его. Внезапно что-то тряхнуло его, нервную систему поразила парализующая энергия. Колдрон отлетел назад и врезался в стену головой. Александр хохотал до слез. «Ты тоже упал, ты тоже!» — щебетал он. «Вот здорово!» «Джо!» — крикнула Мира, — «с тобой все в порядке!» Колдрон кисло ответил, что надеется выйти из этого живым. Однако, — добавил он, — нужно, пожалуй, запастись шинами и кровью для переливания. «На случай, если его вдруг заинтересует вивисекция», — пояснил он. Мира задумчиво посмотрела на Александра. «Надеюсь, ты шутишь?» «Я тоже очень надеюсь». «Пришел Бордент, Поговорим с ним?» Колдерн открыл дверь, и вошли четверо человечков с серьезными лицами. Они не теряли времени, вынув из тайников своих бумажных одежд новые предметы, принялись за дело. «Я телепортировал ее на 205 метров», — сказал малыш. «Так далеко?» — спросил Кват. «Устал?» «Нисколько». Колдрен отвел Бордента в сторону. Я бы хотел с тобой поговорить. Думаю, Александр заслужил трёпку. Клянусь Фобом! – вскричал потрясённый карлик. Он же Александр, он Супермен, Свободный Икс. Ещё нет, пока что он ребёнок. Супер -ребенок! нет, Джозеф Колдрен. Хочу ещё раз повторить, что дисциплинарные средства могут применяться только достаточно авторитетными воспитателями, то есть вами. «О, нет», — ответил Бордонт. — «мы не хотим его перегружать. Даже у суперразума есть свои ограничения, особенно в период формирования. Александру есть чем заниматься, а его отношение к дружеским контактам еще какое-то время не будет нуждаться в формировании». В разговор вступила Мира. «Тут я с вами не согласна. Как и все дети, он настроен антиобщественно» он может располагать сверхчеловеческими силами но если говорить о равновесии разума и чувств александр еще не человек да согласился Колдрон. кстати эти электрические удары он же просто играет заверил бордонт и телепортация представьте что он перенесет меня на таймс сквер из под душа это просто игра он же все таки ребенок ребенок а как быть с нами Вам подобает родительское терпение, объяснил Бордонт. Как я уже говорил, именно терпимости и обязаны своим появлением Александр и вообще новая раса. Обычный ребенок может вывести из себя, ну и все. Раздражение слишком мало, чтобы исчерпать огромные запасы родительского терпения. Однако в случае свободных иксов дело обстоит иначе. Любое терпение имеет свои пределы, сказал Колтрон. «Я уже подумываю о яслях». Бордент помотал закрытой металлическим шлемом головой. «Он нуждается в вас. Но вы можете хоть немножечко его наказать?» — вставила Мира. «О, это не обязательно, его разум еще не развился. Поэтому он должен сосредотачиваться на более важных вопросах. Вы должны терпеть». «Словно это уже не наш ребенок», — буркнула она это не александр он ваш но он не просто ребенок это это александр вполне естественно что мать хочет обнять своего ребенка но как это сделать если она боится что тот швырнет ее через всю комнату Колдрон задумался скажи ка подрастая он обретет еще большую суперсилу разумеется значит он попросту опасен «Я требую, чтобы он понес наказание. В следующий раз я надену резиновые перчатки». «Это ничего не даст», — сказал Бордент, хмуря брови. «Кроме того, вам нельзя вмешиваться, вам не удержать его в поминовении. Да это и ни к чему». «Всего одна выволочка», — задумчиво произнес Колдран. «Не отомстить, а показать, что нужно уважать права других людей». Он научится уважать права других свободных иксов. Не пытайтесь делать ничего подобного. Выволочка, даже если она вам удастся, в чем я сильно сомневаюсь, может извратить его психику. Его учителями, его менторами являемся мы, и мы же должны его охранять, понимаете? «Думаю, да», — медленно сказал Колдрен, «Это угроза». «Вы родители Александра, но главный тут сам Александр. Если мне придется применить против вас дисциплинарные меры, я их применю». «Ох, оставьте это», — вздохнула Мира. Джоб, пойдем погуляем по парку, пока Борден здесь». «Возвращайтесь через два часа», — сказал маленький человечек. «До свидания». Проходили дни а Колдрон не мог решить, что более раздражает в Александре периоды кретинизма или сверхразума. Чудесный ребенок научился новым фокусам, и хуже всего было, что Колдрон никогда не знал, что его ждет, и когда его настигнет какая-нибудь особая шутка. Как, например, когда комок липких конфет, украденных с помощью телепортации из магазина, материализовался в его постели. Александру это казалось безумно смешным, он хохотал до слез. Или когда Колдрон отказался идти в магазин за конфетами, поскольку, как он утверждал, у него не было денег, Александр использовал психическую энергию, чтобы исказить законы земного притяжения. И Колдрон вдруг понял, что висит в воздухе головой вниз, и что-то его трясет, а из карманов потоком сыплются монеты. В конце концов, ему пришлось идти за конфетами. Чувство юмора развилось прежде всего из жестокости. Чем примитивнее разум, тем менее он разборчив. Каннибалу, вероятно, смешные страдания, варящиеся в котле жертвы. Допустим, кто-то поскользнулся на банановой кожуре и сломал себе шею. Взрослый человек не будет над этим смеяться, ребенок же — да. Младенец, ребенок, дебил не могут отождествлять себя с кем-то другим, они оригинальны. Их собственные интересы решают все. Мусор, раскиданный по всей спальне, не рассмешил ни миру, ни Колдрана. В их доме был маленький человечек, но никто не радовался этому, кроме самого Александра. Он-то развлекался вовсю. «Ни минуты покоя!» — жаловался Колдран. «Он появляется повсюду и в любое время!» «Дорогая, я бы хотел, чтобы ты сходила к врачу!» «И что он мне пропишет?» — спросила Мира. «Отдых и ничего больше. Ты хоть понимаешь, что прошло всего два месяца с тех пор, как Борден взял в свои руки воспитание Александра?» «Мы чрезвычайно продвинулись вперед», — сказал Борден, подходя к ним. Кват в контакте с Александром сидел на ковре, а два других Карлика монтировали новые устройства. «Точнее, вперед продвинулся Александр». — Нам нужно отдохнуть, — рявкнул Колдран. — Если я лишусь работы, кто будет содержать этого вашего гения? Мира взглянула на мужа, удивленное местоимением, которое он использовал. — У вас какие-то неприятности? — поинтересовался Бордент. Декан несколько раз разговаривал со мной. Я не могу справиться со студентами на занятиях. «Вам не следует расходовать терпение на студентов, если дело в деньгах, мы вас обеспечим. Я немедленно займусь этим вопросом». «Но я хочу работать, я люблю свою работу». «Ваша работа теперь, Александр». «Мне нужна прислуга», — вставила Мира. «Вы не могли бы смастерить какого-нибудь робота или что-нибудь в этом роде?» Александр перепугал всех девушек, которых мне удалось уговорить. Никто не выдерживает в этом сумасшедшем доме. «Искусственный разум может плохо подействовать на Александра», — заявил Бордент. «Нет». «Я бы хотела время от времени приглашать кого-нибудь к нам в гости, сама куда-то сходить или хотя бы просто побыть одна», — вздохнула Мира. «Рано или поздно Александр повзрослеет, и вы сполна получите награду, как его родители». «Я говорил, что ваше изображение находится в зале великих древних». «Это вы зря», — сказал Колдрон. «Выглядим сейчас мы ужасно». «Будьте терпеливы, подумайте о предназначении вашего сына». «Я думаю, и часто, но он, мягко говоря, начинает утомлять». «Вот тут-то и нужно терпение», — заметил Бордонт. «Природа спланировала все для новой разновидности человека». Он работает сейчас над шестимерными абстракциями, все идет как по нотам. Да уж, бормотнул Колдрон и пошел на кухню за мирой. Александр с легкостью пользовался своими приборами. Его пухлые пальчики стали сильнее и увереннее. Он по-прежнему испытывал нездоровое любопытство к голубому яйцу, которым ему разрешали пользоваться только под наблюдением наставников. Когда урок кончился, Кват выбрал несколько предметов и, как обычно, спрятал их в шкаф, оставив остальное на ковре, чтобы предоставить Александру поле деятельности. «Он развивается!» — заверил Бордонт. «Сегодня мы сделали большой шаг вперед!» Мира и Колдоран как раз вошли в комнату и услышали его слова. «В чем именно?» «В устранении психической блокады!» «Отныне Александру не нужен сон!» — Что? — спросила Мира. — Ему не нужен сон. Все равно это противоестественный обычай. Суперменом спать не обязательно. — То есть он больше не будет спать совсем? — переспросил Колдрон, побледнев. — Совершенно верно. Зато будет развиваться в два раза быстрее. В половине четвертого утра Колдрон и Мира лежали в постели, глядя через открытую дверь наиграющего Александра. Они видели его отчетливо, как на освещенной сцене. Теперь он выглядел несколько иначе. Разница была невелика, но все-таки была. Голова под золотистым пушком изменила свою форму, а мордашка с детскими чертами приобрела решительное выражение. Это было некрасиво, поскольку такое выражение не подходило младенцу. В результате Александр выглядел не супер-ребенком, а скорее рано постаревшим первобытным человеком. Вся присущая детям жестокость и эгоизм, совершенно естественные черты у развивающегося малыша, читались на его лице, когда он играл хрустальными кубиками, словно собирая сложную головоломку. От этого лица просто бросала в дрожь. Мира тяжело вздохнула. «Это уже не наш Александр», — сказала она. «Совершенно не наш». Александр поднял голову и вдруг разревелся. Когда он открыл рот и яростно заорал, раскидывая по сторонам кубики, исчезло неестественное выражение старости и связанного с ней вырождения. Колдран заметил, что один из кубиков прокатился через дверь в спальню и упал на ковер, а из него высыпалось множество меньших и совсем уж маленьких кубиков, которые раскатились в стороны. Вопли Александра разносились по всей квартире. Вскоре начали захлопываться окна, выходящие во двор, а потом зазвонил в телефон. Колдран со вздохом снял трубку. Положив ее, он поморщился и взглянул на Миру, потом сообщил, стараясь перекричать Александра. «Нам отказано в квартире». «И, и что же теперь?» — спросила Мира. «Вот и конец всему». Оба помолчали, потом Колдран произнес. «Еще девятнадцать годков...» Они говорили, что он повзрослеет в двадцать. «Он станет сиротой гораздо раньше», — буркнула Мира. «О, моя бедная голова! Наверное, я простыла, когда он телепортировал нас на крышу перед обедом». «Джо, ты думаешь, мы первые родители, которые так вляпались?» «Что ты имеешь в виду?» «Были ли супердети до Александра, или мы первые обладатели супертерпения?» Нам бы не помешало иметь его побольше. Некоторое время он лежал задумавшись, стараясь не обращать внимания на крики своего чуда-ребенка. Терпение. Всем родителям нужна прорва терпения. Все дети время от времени становятся невыносимы. Человечеству нужны неимоверные запасы родительской любви, чтобы его дети уцелели. Однако до сих пор... Ни одних родителей так последовательно не доводили до белого коленя. Ни одним родителям не приходилось терпеть такое двадцать лет днем и ночью. Родительская любовь — великое чувство, но... Интересно, — задумчиво произнёс он, — первые ли мы. Мысли мира двигались в обратном направлении. Полагаю, с этим делом обстоит так же, как с гландами или червеобразным отростком, бормотала она. Они лишние, но продолжают существовать. Терпение же напротив тысячелетиями ждет такого вот Александра. Возможно. И все же, если бы такой Александр уже был когда-то, мы бы слышали о нем. Поэтому. Мира приподнялась на локте и взглянула на мужа. «Ты так думаешь?» — мягко спросила она. «Я в этом не уверена. Полагаю, такое вполне могло быть». Александр вдруг замолк, и некоторое время в квартире царила тишина. Потом знакомый голос зазвучал одновременно в их мозгах, но без слов. «Дайте мне еще немного молока, и пусть будет теплое, а не горячее». Джоймира молча переглянулись, Мира вздохнула и откинула одеяло. «Теперь пойду я», — сказала она. «Что-то новое, а?» «Я...» «Не тяните время», — сказал голос без слов. Мира подпрыгнула и пискнула. В комнате послышался треск электрических разрядов, а из-за двери донёсся громкий смех Александра. «Мне кажется, он сейчас примерно на уровне хорошо выдрессированной обезьяны», — заметил Джо, вставая с постели. «Я схожу, а ты залезай обратно. В будущем году он может достичь уровня Бушмена. Потом, если мы, конечно, уцелеем до той поры, нам придется жить с каннибалом, обладающим сверхчеловеческими способностями, и в конце концов он достигнет уровня деревенского стрика. Это будет очень интересно». Бормоча себе под нос, он вышел из спальни. Вернувшись в постель спустя десять минут, Джо заметил, что Мира хлопает себя по коленям и смотрит в пространство. «Мы точно не первые Джо», — заявила она, взглянув на него. «Я думала и совершенно уверена, что мы не первые». «Но мы же не слышали ни об одном подрастающем Супермене». Она повернула голову и окинула его долгим задумчивым взглядом. «Нет», — проговорила она, — Они помолчали, потом Колдрон сказал. «Я понял, что ты имеешь в виду». В детское что-то затрещало, Александр захохотал, звук ломающегося дерева прозвучал в ночной тишине очень громко. Где-то захлопнулось еще одно окно. «Это переломный момент», — тихо сказала Мира. «Пресыщение», — буркнул Джо. Пресыщение терпением или нечто подобное — это вполне возможно. В поле зрения появился Александр, сжимавший в руках что-то голубое. Он сел и принялся манипулировать сверкающими спицами. Мира резко поднялась. «Джо, у него то самое голубое яйцо. Он взломал шкаф. Но Кват говорил же ему, — начал Джо, — это очень опасно». Александр посмотрел на них, улыбнулся и согнул спицы на манер люльки размером с яйцо. Колдрон вдруг понял, что выскочил из кровати и находится уже на полпути к двери. Он резко остановился. «Знаешь, — задумчиво сказал он, — это яйцо может его поранить. Нужно его отобрать», — согласилась Мира, неохотно поднимаясь с постели. «Посмотри на него, ты только посмотри», — настаивал Колдрон. Александр превосходно справлялся со спицами. Его ручки то появлялись, то исчезали из виду, когда он крутил в руках тессеракт. Особая мина уверенного знания придавала ему пухлому лицу выражение, которое они уже хорошо знали. «И это будет происходить снова и снова», — говорил Колдрон завтра он станет еще менее похож на себя чем сегодня а как он будет выглядеть через год я знаю эхом откликнулась мира и все же я думаю нам придется она умолкла и внимательно смотрела стоя рядом с мужем полагаю устройство будет готово как только он подключит последнюю спицу нужно забрать у него это яйцо думаешь сумеем нужно попробовать Они переглянулись. «Это похоже на пасхальное яйцо. Я не слышал, чтобы они кому-то причиняли вред», — заметил Колдрон. «Возможно, это даже пойдет ему на пользу», — тихо произнесла Мира. «Ребенок обожжется раз и потом уже боится огня, оставляя спички в покое». Они продолжали молча наблюдать. Прошло еще минуты три, прежде чем Александр добился того, чего хотел, результат был ошеломляющим. Вспышка белого света, грохот, и Александр исчез в ослепительном блеске, оставив после себя лишь запах паленого. Когда зрение вернулось к ним, они увидели перед собой пустое место. «Телепортация?» — ошеломленно прошептала Мира. «Пойду проверю». Колдран прошел через комнату и остановился, разглядывая мокрое пятно на ковре. Рядом стояли тапочки Александра. «Нет, это не телепортация», — сообщил он, потом глубоко вздохнул. «Он испарился, а значит, никогда не вырастет и не отправит в прошлое Бордонта, -то, чтобы тот вломился к нам. Ничего этого не было». «Мы не первые», — неуверенно произнесла Мира. Просто наступает переломный момент. Как мне жаль первых родителей, которые этого не дождались. Мира резко отвернулась, но Колдерн успел заметить, что она плачет. Глядя ей вслед, он подумал, что лучше сейчас оставить ее в покое.